Судебные разбирательства перешли на новый уровень. Страховые компании могли позволить себе не обращать внимания на иски о возмещении ущерба, но не способны были противостоять разгневанным присяжным, готовым сделать все, о чем просил Джесси Руди. Когда стоимость иска в размере 15 тысяч долларов увеличилась четыре раза за счет штрафных санкций, настало время выбросить белый флаг. Однако капитуляция оказалась затяжной, а потому разочаровала многих. Прорыв произошел в зале суда Уиггинсе, когда адвокаты ждали судью Олифанта, который должен был начать отбор присяжных. Симмонс Уэбб подошел к столу ИССА и, наклонившись, прошептал «Джесси, с моего клиента достаточно». Хотя эти слова и были волшебными, выражение лица Джесси не изменилось, когда он предложил — Пойдемте к судье. Судья Олифант снял мантию и жестом пригласил обоих занять место за небольшим столом для совещаний. — Ваша честь, — произнес Уэбб, — мне, наконец, удалось убедить своего клиента урегулировать эти дела и оплатить требования. Его честь не мог сдержать улыбку. Он устал от бесконечных процессов и нуждался в передышке. — Отличная новость, — сказал он. «И что вы предлагаете?» «Ну, в рассматриваемом нами случае, страхователь требует возмещения убытков в размере 13 тысяч долларов. Мы выпишем чек на эту сумму». «Этого мало», — возмутился Джесси. «Вы сидели на этих деньгах почти год и не можете не понести ответа. Любое урегулирование должно включать проценты и расходы на проживание». «Я не уверен, что Эра на это пойдет». «Тогда давайте начнем слушание. Я готов, судья?» Судья воздел руки вверх, призывая к тишине, и, взглянув на Уэбба, произнес. «Если вы хотите уладить дела миром, то все должно быть сделано правильно. Эти люди имеют право на возмещение убытков, расходы и проценты. До сих пор все присяжные считали именно так. Судья, поверьте, мне об этом известно, но мне нужно поговорить с клиентом». «Дайте мне пять минут». «Еще кое-что», — добавил Джесси. «Я взялся вести эти дела за гонорар в 20%, но считаю непорядочным брать его из денег, в которых так отчаянно нуждаются мои клиенты. Подача исков вызвана недобросовестностью в вашей компании. Таким образом, ваша компания заплатит мне по 500 долларов за юридические услуги по каждому делу». Уэбб возмутился и саркастически напомнил, это не предусмотрено полисом. «Как и штрафные санкции», — парировал Джесси. Уэбб поперхнулся, но промолчал. «Из каких это пор ваш клиент выполняет условия полиса?» — не унимался Джесси. «Не надо пафоса, Джесси. Присяжных здесь нет». — Здесь нет, а там есть, я готов добавить это к общим требованиям и устроить нам еще один суд. Если все пойдет хорошо, я попрошу сто тысяч в качестве штрафных санкций. — Не надо кипятиться. Дайте мне пять минут, хорошо? Уэб вышел из кабинета, и судья с Джесси с облегчением вздохнули. — Неужели это закончится? — спросил Олифант, будто обращаясь к себе вслух. не исключено Это может оказаться началом конца. На прошлой неделе я встречался в Джексоне с юристами прибрежных штатов, пытаясь урегулировать дела. Впервые они согласились сесть за стол переговоров. Но большие боссы до сих пор не моргнули и глазом. Если Эра и прибрежные штаты сдадутся, остальные быстро последуют их примеру. Сколько у вас сейчас дел? Полторы тысячи против восьми компаний. Но я подал только две сотни исков, где дома явно повреждены именно ветром. Остальные, как вы знаете, сложнее. Их будет труднее выиграть из-за повреждения водой. «Пожалуйста, Джесси, не подавай больше исков. С меня довольно этих разбирательств. Есть еще нечто, беспокоящее меня. Я перестал быть беспристрастным, а для судьи это плохо». «Понимаю, судья, но никто не может вас в этом упрекнуть. Чёртовы страховые компании прогнили насквозь, и если бы вы не удовлетворили мой иск о штрафных санкциях, то воз был бы и ныне там. Вы сделали урегулирование возможным, судья». «Нет, это заслуга целиком ваша. Никакой другой юрист на побережье не осмелился бы на такой шаг». — Да, многих наняли добиться справедливости, но все они ждут, когда вы заставите компании сдаться. Джесси улыбнулся, соглашаясь. Когда через несколько минут вернулся Уэб, на его лице играла широкая улыбка, а глаза сияли. Он протянул руку и сказал «Договорились». Джесси, обменявшись с ним рукопожатием, повторил «Договорились». Теперь мы не покинем этот кабинет, пока у нас не будет письменного соглашения, засвидетельствованного судьей, которое распространится на все мои дела и клиентов. Судья Олифант надел мантию, прошел в зал суда и отпустил приглашенных кандидатов в присяжные. Джесси сообщил своему клиенту, что дело улажено, а чек уже выписывается. однако прошли недели прежде чем кто-либо действительно увидел чек. Эра, написав методичку по отказам в выплате, просто перешла к следующему этапу проволочек. Оценщики часто не отвечали на телефонные звонки вообще и никогда не отвечали сразу. Удивительное количество документов потерялось при пересылке почтой. Все письма от компании отправлялись в самый последний момент. Излюбленная уловка заключалась в том, чтобы договориться с теми, кто нанял адвокатов, и игнорировать тех, кто этого не сделал. Через две недели после уступки Эра другие компании прибрежных штатов согласились удовлетворить исковые требования, но и они всячески затягивали процесс. К концу июля почти все страховщики согласились на решение споров в досудебном порядке. Подрядчики внезапно оказались на расхват, и разрушенные кварталы стали шумными от бесконечного стука молотков и визга электропил. Адвокатское бюро Руди и Петтигрю получило первую партию чеков за 81 клиента, подавшего в суд на Эра. На счете в банке оказалось чуть более 40 тысяч долларов комиссионных, что позволило решить немало финансовых проблем джесси выписал солидные премии своим партнерам секретарю и помощнику юриста работавшему неполный рабочий день немного денег он отнес агнес и детям затем отправил чек киту в университет а пять тысяч долларов положил на свой предвыборный счет который он никогда не закрывал судебные тяжбы были далеки от завершения его клиенты которые жили ближе к пляжу понесли ущерб явно вызванной волной Позиция Джесси заключалась в том, что ветер со скоростью не менее 175 миль в час срывал крыши и разрушал веранды за несколько часов до штормового нагона. Однако для доказательства этого утверждения требовалось привлечение специалистов и финансирование. Через год после дня чудовищного стихийного бедствия стояло чудесное утро. И возле развалин церкви Искупителя, старейшего епископального храма на побережье, собралась толпа. В течение получаса, пока подходили люди, играл муниципальный оркестр. Пресвятырианский пастор вознес торжественную молитву. Его сменил священник, выступивший с небольшой проповедью. Мэр Белокси говорил о несгибаемой воле и бойцовском духе жителей побережья. Показав направо, он рассказал восстановление гавани Белокси. Слева от него, за автострадой номер 90, строился новый торговый центр. Большая часть завалов была расчищена, и с каждым днем шум восстановления делался все громче. Израненное и измученное, как никогда прежде, побережье начало подниматься с колен. Был открыт красивый памятник погибшим. Когда ураган сравнял с землей ночные клубы, оставив на их месте лишь бетонные плиты, в определенных кругах стали поговаривать, что, возможно, Бог тем самым выразил свою волю и свершил свой суд над нечестивыми. После натиска стихии об этом любили рассуждать отдельные проповедники. Печально известного порока Белокси больше не было. Хвала Господу! Однако грешники не отказывались от своих дурных привычек и по-прежнему хотели выпить. Когда через три месяца после урагана Красный Бархат и Омелли открылись вновь, их мгновенно заполнили посетители, а перед входом стояли длинные очереди. Поданный пример вдохновил многих падких до легкой наживы коростолюбцев. Некогда дорогая земля, обращенная к пляжу, теперь пустовала, и многие домовладельцы не собирались возвращаться. Зачем возводить дорогой дом и рисковать, что его снесет очередная Камилла? Цены на землю резко упали, что лишь подстегнуло интерес строителей. К Рождеству 69-го года вдоль стрипа начался строительный бум. Здания возводились из дешевых материалов и едва выдерживали порывы ветра во время хорошей летней грозы. Их украшали всевозможные навесы, портики, разноцветные двери, фальшивые окна и кричащие неоновые вывески. На побережье по-прежнему находилось много строителей, поденщиков, волонтеров, бродяг и гвардейцев, не говоря уже о новобранцах на базе ВВС, и в городе быстро росла популярность ночных заведений. Отрасль порока, пожалуй, сумела первой восстановиться после урагана полностью.